Глава двадцать шестая Когда я рассказала друзьям о произошедшем, они не сильно-то удивились. Что ж, я не могу их винить. У меня в жизни ни разу не было удачного свидания. Всегда что-то шло не по плану. И встреча с Глебом не исключение. «Может, это к лучшему?» — рассуждала я, сидя на кухне. «Мы собрались, чтобы позавтракать бутербродами, приготовленными Лешей». Сегодня была его очередь готовить. Куски колбасы на моем хлебе были такой толщины, что даже кусать было трудно. Но зато он старался. — Что к лучшему? — не понял наш шеф-повар. — Что его сестричка заболела? — Конечно, нет! — возмутилась я. — Я про неудачное свидание. — А все-таки мы были правы, и это было свидание! — захлопала в ладоши Сонька. — Поль! Почему ты так считаешь? спросил Матвей озадаченно. Все-таки поняла, что он тебе не подходит? Ребята, вздохнула я, такое впечатление, что мы забыли, что скоро нам придется отсюда уехать. Должна признать, что и сама забыла. Так легко привыкнуть к морю, солнцу, белому пляжному песочку, особенному аромату в воздухе, который можно ощутить только здесь. Но вчера я заглянула в календарь и поняла, что мой отпуск заканчивается через две недели. Всего две недели осталось мне рядом с Глебом. А потом все. В лучшем случае мы будем иногда переписываться. А в худшем и наиболее вероятном он очень быстро забудет, кто я такая. Ведь здесь, на юге, особенная обстановка, такая, что хочется забыть обо всем и всех кто за пределами этого курортного городка. — Ну и что? — пожала плечами моя подруга. — Что плохого в курортном романе? — Не уверена, что Глебу нужен курортный роман, — ответила на это я. — Ты слишком его идеализируешь, — заявил Матвей. — Думаешь, он не в курсе, что ты тут отдыхающая? — Конечно, в курсе, и его все устраивает. Все, что ему от тебя нужно, — это пара приятных ночей, не более. «Матвей!» — одернула его Сонька. «Приятель, не надо так!» — поддержал Леша. «А что? Я просто говорю ей правду. Или вы считаете иначе? Думаете, через две недели он ей предложение сделает?» «А может, и сделает!» — улыбнулась подружка. Я только рассмеялась. «Ага, обязательно!» «Но проблема в том, что я только сильнее влюбляюсь в Глеба». И одна только мысль о том, что нам предстоит расстаться через две недели, заставляет меня грустить. Куда-то я свернула не в ту сторону. Одно дело просто любоваться красавчиком с пляжа, мечтая его внимания, и совсем другое — влюбляться в него с каждым днем все сильнее. Это чревато проблемами. Но прямо сейчас я не хотела об этом думать. Так что, пожав плечами, продолжила жевать свой толстый бутерброд. Через несколько минут у меня зазвонил телефон. Я внутренне возлековала, увидев на экране имя Глеб. — Привет! — воскликнула в трубку даже слишком радостно. Мои друзья переглянулись, посмеиваясь. — Глеб, приятель, здорово! — Леша без труда определил, что звонил именно он. Я послала ему убийственный взгляд и поспешила выйти из кухни, направившись на улицу. — Привет, Поль, как дела? — поинтересовался собеседник. — Мне так нравится этот наш обмен любезностями. — Дела отлично. А как твои? Как Крис? Я все еще волновалась о ней, хотя с того случая в больнице прошло уже три дня, а наша фея чувствовала себя с каждым днем все лучше и лучше. Сегодня убедила меня отпустить ее гулять с Никой, Ромой и их дочками. Я сопротивлялся как мог, но численный перевес был на их стороне. И вот теперь жалею. Врач сказал, что ей нужен постельный режим, но заставить маленькую непоседу лежать – задачка из разряда невозможных. Лекарство, которое ей прописали, помогло очень быстро, и уже на следующий день она носилась по дому и двору не менее активно, чем раньше. — Да ладно тебе, она уже практически поправилась, — решила поддержать Глеба я. — И все равно я волнуюсь. Рома поклялся звонить каждый час, но... «Ты ведь знаешь Рому!» «Ага, но ты не переживай! Уверена, Крис будет в порядке!» Я буквально почувствовала, что Глеб на том конце провода улыбается. «Слушай, Поль, раз уж они все равно ушли, не хочешь встретиться?» «Конечно!» Слишком уж бодро отозвалась я. Глеб рассмеялся, мне стало неловко. «То есть... я не против, вот!» «Я тоже не против!» «Хочешь, пойдем куда-нибудь пообедать?» «Нет, не очень», — поспешила отказаться я. «Если пойдем на еще одно свидание, опять что-то не так пойдет. На мне будто проклятие висит. Может, лучше погуляем?» «Ты уверена?» «Да, да, я не голодна». «Тогда хочешь, пойдем на мой пляж, ну, который я тебе показывал?» «Он про тот пляж, на котором я хотела его поцеловать, а он отвернулся?» «М-м-м, что-то не хочется мне туда отправляться. Я предпочла бы забыть тот случай, как страшный сон. — М -м -м -м, потянула я. Погода сегодня просто замечательная, настаивал Глеб. И волн почти нет, как раз для пляжа. Поплавать сможем. Эх, надо было соглашаться на обед. Но теперь уже ничего не поделаешь. Ну ладно, пойдем на пляж плавать, ответила я. — Отлично, я зайду за тобой. — Да не надо, встретимся там. Мой дом в противоположной стороне от того пляжа, поэтому не хочется, чтобы Глеб напрягался, делая такой крюк. Да и к тому же, если можно избежать его встречи с моими друзьями, лучше так и сделать. — Уверена? Я правда хочу. — Уверена! — перебила я. — Я отлично помню дорогу. — Так, давай встретимся там через час. — Как скажешь, Поль, — ответил он, чуть помедлив. — Буду ждать тебя. Положив трубку, я кинулась в свою комнату собираться. Где там мой закрытый купальник, в котором тяжеловато дышать, зато я выгляжу стройнее?